Первый этап начался в воскресенье, в праздник всех святых, когда я вышел из дому. Подходя к Болонскому лесу, я с грустью вспоминал, как Альбертина приехала за мной в Трокадеро, потому что по календарю это был тот же самый день. Только Альбертины уже не было на свете. С грустью и всё же не без удовольствия, потому что повторение в миноре мотива, который заполнил тот давний мой день, То, что я не слышал, как Франсуаза говорит по телефону, то, что Альбертина не вернулась, как тогда, все это я воспринимал не со знаком минус, но это реально уничтожало хранившееся в моей памяти. Это придавало дню что-то болезненное и в то же время превращало его в нечто более прекрасное, нежели ни в чем не примечательный обычный день, так как то, чего в нем не доставало, что было из него вырвано, оставило после себя впадину». Я напевал фразы из сонаты Винтели. Мне уже было не очень тяжело, когда я вспоминал, что мне её столько раз играла Альбертина, потому что все мои воспоминания о ней вступили в эту новую фазу и уже вызывали не ноющую боль в сердце, а только нежные чувства. Иногда в пассаже, который она играла чаще других, она вкладывала ту или иную мысль, которая меня очаровывала, подсказывала ту или иную реминисценцию. И тогда я говорил себе: бедняжечка, но без грустного чувства. Только вкладывая в музыкальный пассаж ещё одно значение, значение до известной степени историческое, любопытное, так портрет Карла I кисти Ван Дейка, прекрасный сам по себе, становится ещё более интересным потому, что вошёл в национальную коллекцию по воле Дюбари, желавшей угодить королю. Когда короткая фраза, прежде чем исчезнуть навсегда, воспарила на миг, а затем распалась на разнородные элементы, то она не была для меня посланицей исчезнувшей Альбертины, как была одна для Свана посланицей Одетты. Ассоциации и идеи, возникающие благодаря короткой фразе, у меня и у Свана были не совсем одинаковые. Я был особенно чувствителен к разработке к попыткам возвращения к установлению фразы на протяжении всей сонаты. Так складывалась любовь на протяжении всей моей жизни. И теперь, наблюдая за тем, как ежедневно еще один элемент моей любви исчезал, вытесненный ревностью или чем-либо другим, но в конце концов возвращался в смутном воспоминании к ненадежной наживке первоначальных дней, я думал, что вот такой была моя любовь, которая в короткой размельченной фразе дробилась перед моим умственным взором. Я шел по отдаленным одна от другой тропинкам под леска, подернутым дымкой, с каждым днем утончавшейся. Мне стоило вспомнить о какой-нибудь прогулке на автомобиле с Альбертиной, о том, как она вернулась вместе со мной, и о том, как я почувствовала, что она окутывает всю мою жизнь. И она снова реяла вокруг меня во мраке ветвей, среди которых, словно подвешенная, зеркала под лучами заходящего солнца, просвечивающая горизонталь золотой листвы. Примечание. Временами я вздрагивал, как вздрагивает тот, в глазах которого навязчивая идея придаёт любой женщине, остановившейся на повороте аллеи, встречающейся в жизни подобие сходства с той, о ком оно думает. Это может быть она. Человек оборачивается, Автомобиль едет дальше, но человек застывает на месте. Я не отрицал того, что вижу эти ветви глазами своей памяти. Они будили моё любопытство, они меня волновали, как волнуют чисто описательные страницы, потому что художник для большей полноты вводит в описание вымысел, целый роман. И природа приобретала неповторимую прелесть меланхолии, овладевавшую всей моей душой. Я думал, что причина этого очарования в том, что я всегда любил Альбертину, тогда как истинная причина состояла напротив, в том, что забвение продолжало во мне прогрессировать, что воспоминание об Альбертине перестало быть для меня мучительным, то есть изменилось. Напрасно мы полагаем, что хорошо разбираемся в своих впечатлениях. Так казалось мне, что я вижу ясно причину моей меланхолии. А между тем мы не умеем доходить до первоначального смысла своих впечатлений. Врач, выслушивающий пациента с помощью симптомов заболевания, доходит до наиболее глубокой его причины, о которой пациент не подозревает. Вот так и наши впечатления, наши мысли важны только как симптомы. Моя ревность держалась в стороне благодаря впечатлению очарования и благодаря тихой грусти. Так же, как когда я перестал видеться с Жильбертой, любовь к женщине вырастала непосредственно из моих душевных глубин, свободная от какой бы то ни было строго определенной ассоциации с женщиной, прежде мною любимой, и парила подобно частицам, которых предохранили от дальнейшего распада, и которые носятся в весеннем воздухе, стремясь лишь соединиться в новом существе. Нигде не растет столько цветов, даже если они называются незабудками, как на кладбище. Я смотрел на девушек, которыми был разукрашен этот чудный день, как смотрел бы раньше из автомобиля Маркиза де Виль Парези или из того, в котором я приехал тоже в воскресенье, с Альбертиной. И тут же же к взгляду, который я бросал на какую-нибудь девушку, присоединялся любопытный беглый ищущий взгляд, отражавший неуловимые мысли, какие украдкой внушала им Альбертина. И этот сдвоенный взгляд, осенявший девушек таинственным стремительным голубоватым крылом, заставлял меня пройти по аллеям до того дня ничем не примечательным, почувствовать дрожь до да то ли неизведанного мною желания, которого было бы недостаточно, чтобы воскресить в памяти девушек, если б оно было одно. Потому что только мой взгляд без помощи другого ничего необычного в них не находил. Порою чтение грустной книги вдруг отбрасывало меня в прошлое. Иной роман, подобно недолгому, но глубокому трауру, разрушает наше привычное состояние, снова вводит нас во взаимодействие с реальностью, но только на несколько часов, как кошмар, потому что сила привычки забвения, которая с ней связана, злорадство, вызываемое бессилием разума в борьбе с ней и в создании правды жизни. Всё это бесконечно высоко возносит правду жизни над почти гипнотическим внушением книги, которая, как все внушения, действует очень недолго. Не потому ли мне захотелось в Бальбеке узнать Альбертину, что она показалась мне типичной девушкой из тех, на которых так часто задерживался мой взгляд на улицах, на дорогах, не потому ли, что она могла дать о них общее представление? И не было ли естественно, что теперь закатывавшаяся звезда моей любви, в которой они конденсировались, вновь распылялась в туманности? Во всех я видел Альбертину, образ, который я носил в себе, образ, заставлявший меня разыскивать ее всюду. Однажды на повороте аллеи одна из девушек, садившаяся в автомобиль, так живо мне ее напомнила, была точно так же сложена, что я потом даже спросил себя, Не Альбертино ли я видел? Не обманули ли меня известие о её окончании? Точно такой я видел её на повороте аллеи, может быть, в Бальбеке, садящейся в автомобиль, и так доверчиво смотревшей в будущее. Я не просто вбирал в себя глазами действие этой девушки, садившейся в автомобиль, как искусственную видимость, которая так часто возникает во время прогулки. Действие превращается в нечто вроде продолжительного акта, и этот акт Как мне представлялось, оборачивалась и на прошлое, той своей стороной, которая ещё недавно примыкала к нему. Я опиралась на моё сердце, отчего в нём всегда жили сладострастие и печаль. Но девушка уже исчезла. Немного дальше я увидел трёх девушек постарше, может быть, молодых женщин. Их изящная летящая походка это было именно то самое, что прилистило меня в альбертине и в её подружках в нашу первую встречу. И я пошел за этими тремя новыми девушками по пятам. Когда же они сели в автомобиль, я в отчаянии кинулся во всех направлениях искать ту, и я ее нашел. Но слишком поздно. Трех девушек я так и не обнаружил. А несколько дней спустя, возвращаясь домой, я их увидел. Тех самых трех девушек, за которыми я шел в Булонском лесу. Это были точь в точь такие же, особенно две брюнетки, но только по старшей из разряда светских девушек, которых я часто видел в окне или встречал на улице. Я не был с ними знаком, и всё-таки стоило мне на них взглянуть, как я уже начинал строить всевозможные планы, и во мне вновь пробуждалась любовь к жизни. Блондинка была на вид нежнее, выражение лица у неё было почти страдальческое, нравилась она мне меньше, однако именно благодаря ей Я не довольствовался тем, что в течение одной минуты любовался ими. Я не стал бы на них смотреть, так же, как на стольких других, если бы, когда они проходили мимо меня, Балантинка, быть может, потому что я пристально их разглядывал, не бросила на меня беглого взгляда, а потом, обогнав меня и обернувшись, не посмотрела на меня еще раз, отчего мое воображение разыгралось не на шутку. И все-таки, когда она отвела от меня взгляд и снова заговорила с подружками, мой пыл, несомненно, в конце концов остыл бы, если б его сто крат не усилило еще одно обстоятельство. Я осведомился у швейцара, кто они такие. Они спрашивали ее светлость, ответил он. Мне, думается, знакома та с ней одна, а другие только провожали ее до двери. Вот ее фамилия. Не знаю, так ли я записал. Я прочел. Мадмуазель де Поршвиль. Мне ничего не стоило восстановить по памяти правильное написание. Де Поршвиль. Такая или почти такая фамилия была у девушки из прекрасной семьи, связанной узами дальнего родства с германтами. Робер мне о ней говорил, что встретил ее в доме свиданий. Он находился с ней в связи. Теперь я понял, что выражал ее взгляд, почему она оглянулась и почему она смотрела на меня тайком от приятельниц. Как часто я думал о ней и представлял её себе по фамилии, которую назвал мне Рабер. И вот я только что её видел. Она ничем не отличалась от подружек. Особенным был только её брошенный украдкой взгляд, открывавший передо мной вход в такие области её жизни, которые несомненно были скрыты от её подруг. И благодаря которым она становилась более доступной, почти наполовину моей. Не такой чопорной, какими обыкновенно бывают девушки из аристократических семей. Мы с ней уже заранее пытались представить себе одно и то же, как мы провели бы время, если бы она назначила мне свидание. Разве не об этом красноречиво говорил её взгляд? При том, что это красноречие было понятно мне одному. Сердце у меня билось учащённо. Я не мог бы точно описать, как сложена мадмуазель де Паршвиль. Я едва различал черты бледного ее лица, на которые я смотрел как бы со стороны, но я уже был безумно в нее влюблен. Но тут я спохватился. Я, рассуждая так, словно из трех девушек, в адмуазель де Поршвиль была именно та блондинка, которая оглянулась и два раза на меня посмотрела. Но ведь швейцар мне этого не сказал. Я подошел к его коморке, опять принялся расспрашивать. Он мне сказал, что нынче они приходили в первый раз и в его присутствии. Сейчас он спросит у жены. Она уже один раз их видела. Жена в это время подметала служебную лестницу. У кого не было в жизни приблизительно таких сладостных колебаний? Одному отзывчивому другу описали девушку, которую видели на балу, и он установил, что, вероятно, это одна из его подруг, и что он приглашает к себе своего друга и ее. Но ведь там было так много девушек, да и потом по одному устному портрету Трудно ли ошибиться? Девушка, которую вы в своё время ещё увидите, не окажется ли другой, не той, о ком вы мечтаете? А быть может, вы убедитесь, что протягиваете руку с такой именно улыбкой, какой вы ждёте от неё. Это довольно частая удача, не будучи всякий раз подкреплена рассуждением столь же убедительным, как рассуждение о мадмоазель де поршель. Она является по рождению чем-то близкого к интуиции и некоего благоприятного для вас вения. Тогда при виде ее мы говорим себе, это безо всякого сомнения она. Гуляя по берегу моря, я угадал, что вот это Альбертина Симоне. Воспоминание причинило мне острую, но недолгую боль, и пока швейцар ходил за женой, я думал главным образом о мадмуазель де Поршвиль. Наконец швейцар вернулся и сказал, что мадмуазель де Поршвиль – блондинка. Меня охватило лихорадочное возбуждение. Прежде чем пойти купить всё, от чего, по моему мнению, я стал бы красивее и благодаря чему я произвёл бы самое выгодное впечатление через 3 дня, когда я отправлюсь в герцоггению германской, где я встречусь с доступной девушкой и назначу ей свидание, я нашёл бы способ отозвать её для минутного разговора в уголок гостиной. Я для большей верности телеграфировал Раберу, прося его сообщить мне имя девушки и дать её описание. Я надеялся получить ответ до послезавтра, когда она должна была по сведению швейцара опять прийти к герцогине германской. И теперь я не думал ни о ком другом, не думал даже об Альбертине. Куда я тоже пойду, что бы со мной ни случилось, даже если б я заболел. Я бы тогда велил отнести меня на носилках. Если бы я не телеграфировал Сен-Лу, я не то, чтобы всё ещё сомневался в сходстве И не то чтобы девушка, которую я встретила, и та, о ком мне говорили, по-прежнему были для меня два разных лица. Теперь у меня уже не оставалось сомнений, что это одно и то же лицо. Но я сгорал от нетерпения, я никак не мог дождаться после завтрашнего дня. И мне было приятно точно это давало мне тайную власть над девушкой, получить о ней подробную телеграмму. На телеграфии я, вдохновляемый надеждой, составлял текст. Я замечал за собой, что теперь, стоя лицом к лицу с мадмозель де Поршвиль, я совсем не такой безоружный, каким был когда-то лицом к лицу с Жюльбертой. С этого времени, когда мне оставалось только составить текст телеграммы, телеграфисту принять её, а самой скоростью сети передать вся Франция и всё Средиземное море, всё разгульное прошлое Раберера, которая могло мне пригодиться для опознания недавно встреченной мной личности, готовы были оказаться на службе у Романа, который я только что написал и о котором мне уже не было необходимости думать. Потому что всё это в течение 24 часов придало бы ему тот или иной смысл. А в другое время, когда меня приводило домой с елецских полей франсуаза и дома наедине с самим собой, Я мучился от того, что мои желания неисполнимы, так как я не имел возможности воспользоваться практическими средствами цивилизации. Я любил как дикарь или вернее, поскольку я был лишён свободы передвижения, как цветок. Меня лихорадило. Отец потребовал, чтобы я двое суток пробыл с ним, следовательно, мне нельзя было пойти в Герцогинию, и это привело меня в такое бешенство, и в такое отчаяние, что моя мать в конце концов вмешалась и добилась от отца, чтобы он оставил меня в Париже. Но мой гнев долго еще не утихал, а мое влечение к мадемуазель де Поршвиль в сто раз усиливалось воздвигнутым между нами препятствием, боязнью, что тут у меня не будет тех часов, когда я все время заранее улыбался перед моим визитом к герцогине германской, как чему-то решенному, чего уже никто не мог бы от меня отнять. Енные философы утверждают, что внешнего мира нет, и что наша жизнь в нас самих. Так или иначе, любовь, когда она ещё только зарождается, поражает тем, как мало значит реальность. Если бы меня попросили по памяти написать портрет мадмуазель де Поршвиль, описать её, указать на её характерные черты, то я не мог бы исполнить эту просьбу, я бы даже не узнал мадмуазель де Поршвиль на улице. Я видел её профиль, когда она находилась в движении. Она показалась мне высокой, хорошенькой, обыкновенной блондиночкой. Больше я ничего не мог бы о ней сказать. Но влечение, а забоченность сильнейшей, удар нанесённой мне страхом не увидеть её, если меня опять увезёт отец, всё это в сочетании с образом, который в сущности был мне неизвестен, и которого, однако, было довольно, чтобы произвести на меня приятное впечатление. Что это уже и было любовью. На утро после счастливой бессонной ночи я получил телеграмму от Сен-Лу. Де Лоржвиль, Орж-Злак, Рошвиль, город. Маленькая брюнетка, толстушка находится на настоящий момент в Швейцарии. Значит, то была не она. Потом ко мне вошла с почтой моя мать. Небрежным жестом, как будто думая о другом, положила её мне на постель и сейчас же вышла. А я, зная хитрости моей дорогой мамочки, зная, что на её лице можно прочитать всё, не боясь ошибиться, если только принять за ключ желание доставить удовольствие другим, улыбнулся и подумал: В почте есть что-то для меня интересное. Мама приняла безразличный рассеянный вид, чтобы моё изумление было полным и чтобы не уподобиться тем что отнимают у нас половину радости, сообщая вам о ней. Мама тут же направилась к выходу. Она боялась, что я из самолюбия не показываю, как я доволен, и от этого мне менее приятен ее приход. В дверях она столкнулась с Франсуазой. Франсуаза попятилась. В спешке моя мать забыла свечу. Почту она положила рядом со мной, чтобы я не мог не обратить на нее внимания. Но я почувствовала, что там одни газеты. Наверное, в какой-нибудь газете была статья о писателе, которого я любил, а так как он писал мало, то газета с его статьёй это был бы для меня сюрприз. Я подошёл к окну, раздвинул шторы. Розовое небо над бледным туманным утром. Такого цвета в этот час бывает в кухне плита, если её растопить. Пробудило во мне надежду и желание провести ночь и проснуться на маленькой станции в горах, где я видел разочащую молочницу. Я развернул фигуру. Какая скука. Первая статья была под тем же заголовком, что и статья, которую я послал в газету и которая так и не была напечатана. Но не только то же заглавие, вот несколько фраз моих, слово в слово. Это уже чересчур. Я пошёл в протест. Но там было не только несколько слов, там было всё. Там была моя подпись. Моя статья вышла. Но моя мысль, которая быть может уже тогда устаревала и уставала, всё ещё как будто не понимала, что это моя статья. Так старики продолжают идти, даже если это уже не нужно, даже если надо немедленно отойти от непредвиденного препятствия, потому что это опасное препятствие. И только некоторое время спустя я принялся за духовную пищу, то есть начал читать газету, ещё тёплую от станка и влажную от утреннего тумана ибо в утреннем тумане на рассвете ее передают служанкам, а те приносят ее своему хозяину и одновременно кофе с молоком. Я принялся за чудесную размножаемую пищу, которая может быть и одним номером, и десятью тысячами номеров, и которая, так как она бесчисленна, проникает в разные дома, остается одной и той же для всех читателей. Примечание. Я слышал, как Франсуаза, возмущённая тем, что её выставили из моей комнаты, куда, как она полагала, она имеет право войти в любое время, ворчала: "Это какое безобразие! Ребёнок родился у меня на глазах. Конечно, я не видела, как мать рожала его, но когда я его увидела, ему было, чтобы сказать не соврать, не больше 5 лет. Я держал в руках не какой-то определённый экземпляр газеты. Это был один из 10.000" Это было не только то, что написал я, это было то, что написал я, а прочли все. Чтобы ясно представить себе, что происходит сейчас в других домах, я должен прочитать статью не глазами автора, а глазами одного из читателей. Это было не только то, что я написал, это было восприятие написанного множеством умов. Чтобы прочитать статью, мне надо было на время перестать быть её автором и превратиться в одного из читателей. И вот уже мною овладевает тревога. Попадётся ли статья на глаза непредупреждённому читателю? Я рассеянно разворачиваю газету, как это сделал бы непринуждённый читатель, с таким выражением лица, как будто мне неизвестно, что напечатано сегодня в газете. И спешу заглянуть в светскую хронику или в политические новости. Но моя статья большая, и для Пущево правдоподобия Как человек, который нарочно слишком медленно проглядывает поданный ему счёт, я цепляюсь за какую-нибудь фразу. Но многие из тех, кто обращает внимание на первую статью, даже те, кто её читает, не смотрят на подпись. Да и я не мог бы назвать автора первой статьи в предыдущем номере. Теперь я даю себе слово всегда читать название статей и фамилии авторов. Но подобно ревнивому влюблённому, который не изменяет своей возлюбленной, Чтобы быть убежденным в ее верности, я с грустью думаю, что моя внимательность не заставит быть внимательным других. И потом, кто отправляется на охоту, а кто раньше вышел из дому, все-таки кое-кто-то прочтет, и я начинаю читать. Что мне до множества читателей, у которых статья вызовет прилив ненависти? Я не могу себе представить, что другие читатели не увидят явственно те образы, какие вижу я полагая, что мысль автора уловлена читателями, тогда как в их мозгу возникает другая мысль, и мыслят о ней так же наивно, как те, что верят. Произнесенное слово, такое, как оно есть, без посторонней помощи, бежит по телефонному проводу. В тот момент, когда я хочу быть просто читателем, мой разум проделывает в качестве автора работу читателей. Пусть герцог германский не поймет фразу, которая понравится блоку, Зато его может привлечь рассуждение, к которому блог отнёсся с пренебрежением. Мне хотелось проникнуть в комнату какой-нибудь читательницы, до которой газета донесёт, если не мою мысль, которую она не поймёт, то по крайней мере моё имя донесёт как бы похвалу мне. Я говорил себе, что если моё здоровье будет по-прежнему ухудшаться, и я больше не смогу видеться с друзьями, то мне надо продолжать писать, чтобы иметь к ним доступ чтобы говорить с ними между строк, чтобы они стали моими единомышленниками, чтобы нравиться им, чтобы я нашёл уголок в их сердце. До сих пор светские отношения занимали место в моей повседневной жизни, а будущее, в котором они отсутствовали бы, меня страшило. Вот почему мысль о таком способе задерживать на себе внимание моих друзей, может быть, даже вызывать их восхищение вплоть до дня, когда я поправлюсь настолько, что буду в состоянии снова видеться с ними. Мысль о таком способе утешала меня. Я рассуждал таким образом, но чувствовала, что всё это неправда, что если мне доставило бы удовольствие их внимание, то это было бы удовольствие внутреннее, духовное, зависящее от моего настроения, но такого удовольствия они доставить мне не могли. Такое удовольствие мне доставляло не беседа с ними, а писательство вдали от них, и что если бы я начал писать, чтобы видеться с ними через посредство писания, чтобы у них составилось более высокое мнение обо мне, чтобы обо мне заговорили в свете. Быть может, писательство избавило бы меня от желания видеться с ними, и я бы отказался от положения, которое создала бы мне литература, потому что источник моего наслаждения — литература, а не общество. После обеда я пошел к герцогине германской, не столько ради мадемуазель де Поршвиль, из-за телеграммы Сен-Лу, утратившей лучшие свои качества, сколько ради того, чтобы увидеть в герцогине одну из читательниц моей статьи, чтобы я мог себе представить, как приняли мою статью подписчики и покупатели Фигаро. Я шел к герцогине германской охотно. Напрост на есть себе говорил, что для меня её салон отличается от других тем, что, как мне казалось, он возник раньше других. Сознавая это, я всё же им не пренебрегал. Для меня существовало несколько лиц, носивших фамилию Германт. Если и людей, носивших фамилию Германт, моя память записала как бы в адресную книгу, то только если они не были овеены поэзией предков, тех, чья жизнь протекала, когда я не знал герцогиню германскую. То огни претерпевали во мне изменения, особенно если я давно не виделся с герцогиней и яркий свет личности, озарявшей изнутри внешний её облик, не гасил таинственных лучей имени. Тогда дом герцогини германской виделся мне как бы надмирным, словно туманный бальбек моих первых грёз, словно с тех пор я ни разу не садился в поезд. Сейчас 50. На время я забывал о том, что мне было известно. Всего этого нет. Так думают порой о любимом существе, забывая о том, что оно умерло. Когда я вошел к герцогине, в переднюю ко мне вернулось представление о действительной жизни. Но я утешил себя тем, что все-таки герцогиня для меня подлинная точка пересечения реальности и мечты. В гостиной я увидел белокурую девушку, о которой думал целые сутки, ведь это же именно о ней и рассказывал мне сын Лук. Она попросила герцогиню представить меня ей. Когда я вошёл, у меня создалось впечатление, что я хорошо её знаю, но слава герцогине мгновенно рассеяли его. А вы уже познакомились с мадмуазель де Форшвиль? Меня же никто и не думал представлять девушке с такой фамилией, которая, конечно, поразила бы меня, так как хранилась в моей памяти с тех пор, как я наслышался рассказов об увлечении Хадетты и ревности Свана. В моей двойной ошибке, которую я допустил с фамилией Форшвиль, Оржвиль и принял за Эпоршвиль, а на самом деле она была Форшвиль. Ничего особенного не было. Мы уверены, что представляем себе вещи такими, каковы они есть. Имена так, как они написаны, людей, каким их показывает фотография и раскрывает психология. Между тем и фотография, и психология показывают их нам в застывшем виде. На самом деле, обычно мы различаем совсем не это. Мы видим, мы слышим, мы воспринимаем мир искажённо. Мы произносим имя так, как мы его услышали, до тех пор, пока опыт не исправит нашу ошибку. А это случается не всегда. В Камбре Франсуази 25 лет толговали про госпожу Сазра, а француза всё-таки продолжала произносить госпожа Сазрен. И вовсе не в силу присущего ей своего вольного и гордого упорства, в своих заблуждениях или в силу духа противоречия во Франции святова Андрея первозванного в полях она отстаивала только один из этолитарных принципов 1789 года в отличие от нас произносить некоторые слова в женском роде а потому что она слышала как вокруг неё говорят со зрен это извечное заблуждение которое и есть жизнь снабжает многообразием своих форм не мир видимый и не мир слышимый, а мир социальный, мир чувственный, мир исторический и так далее. Принцесса Люксембургская всего лишь котка в глазах жены первого присутствующего, но для принцессы серьёзных последствий это не имеет. Для Свана Адетта женщина с тяжёлым характером. Из этого у него складывается целый роман. И роман этот становится только ещё более мучительным, когда Сван осознаёт свою ошибку. Немцы убеждены, что на уме у французов ничего нет, кроме реванша. У нас существует бесформенное отрывочное представление о вселенной, которую мы по своему произволу, пользуясь ассоциациями, дополняем опасными идеями. Я не был бы крайне удивлён, услышав фамилию Форшвиль. Я задавал себе вопрос, уж не родственница ли она тому Фаршвилю, о котором я столько слышал. Если бы белокурая девушка не сказала мне сразу, видимо, желая тактично предупредить вопросы, которые были бы ей неприятны: "Разве вы не помните, что хорошо меня знали раньше? Вы приходили к вашей подруге Жилбертье". Я сразу поняла, что вы меня не узнаёте, а я вас сейчас же узнала. Она давала понять, что узнала меня сразу в гостиной, на самом же деле Она узнала меня на улице и поздоровалась со мной. Немного спустя герцогиня Германская довела до моего сведения, что девушка рассказала ей, как о чём-то забавном и необыкновенном, что я пошёл за ней следом и, приняв её за ко catку, дотронулся до неё. Только после её ухода я узнал, почему её звали мадмуазель де Форшвиль. После смерти Свана от этого, удивившая всех своей глубокой скорбью, искренней и долгой Осталась богатой вдовой. Форшвиль на ней женился после того, как долго объезжал замки и убедился, что его семейство признаёт его жену. Семейство было покопризничало, но в конце концов сдалось. Его прилестила перспектива не оплачивать больше расходов бедного родственника, мечтавшего сменить ничто на богатство. Некоторое время спустя дядя Свана, на которого благодаря последовательному уходу в мир иной Многочисленных родственников свалилось громадное наследство, приказал долго жить, оставив всё своё состояние Жюльбертье. И таким образом Жюльберта оказалась одной из самых богатых наследниц во Франции. Но то было время, когда последствия дела Дрейфуса породили антисемитское движение, параллельно и выходу на поверхность многочисленных иудеев. Политики, в общем, были правы, полагая, что раскрытие судебной ошибки нанесло антисемитизм удар, но по крайней мере временно. Светский антисемитизм набирал силу и, казалось, готов был на любой чаян шаг. Форшвиль, как всякий человек из высокородной семьи, прислушиваясь к семейным разговорам, проникался уверенностью, что его имя, древнее имени Ларош-Фуко, и приходил к выводу, что женившись на вдове еврея, он сделает доброе дело подобное доброму делу миллионера, который подбирает на улице гуляющую девицу и вытаскивает её из грязи. Форшвиль готов был простерить свою доброту на Жерберту, чему способствовало её многомиллионное наследство, но помехе же внизбе служило нелепое имя Свана. Форшвиль заявил, что удочерит её. Герцогиня Германская, кстати сказать, имевшая обыкновение и любившая изумлять общества, отказалась, когда сван женился, принять его дочь и его жену тоже. Этот отказ был тем более жестоким, что по мнению Свана, его жених бы на отце должна была благоприятствовать представлению его дочери герцогине германской. А ведь ему надо было бы знать, ему так много пережившему, что по разным причинам то, что рисует нам воображение, никогда не сбывается. Короче говоря, мы видели, какое значение женатый Сван придавал отношениям своей жены и дочери с госпожой Бантан и другими. К светскому укладу жизни германтов, исключавшему для герцогини знакомство с госпожой и мадемуазель Сван, следует прибавить еще удивительную ловкость, с какой люди, которые держатся в стороне от того, что они осуждают во влюбленных и что чувство влюбленных объясняет. «Ой, если бедному Свану нравится делать глупости и швырять деньги на ветер, то меня это не касается. Я в это не вмешиваюсь. И меня этим не раздражать. Всё это может очень плохо кончиться, но пусть вы бытуете сами. Никто ины, как сван советовал мне соблюдать по отношению к вердюренам с наве Мари Магно. Примечание. Сладка, когда на просторах морских разыгрываются ветры, с твёрдой земли наблюдать за бедой постигшей другого. Когда же он давно разлюбил Адетту и больше не входил в кланчик, всё это прибавляет мудрости суждением третьих лиц о чувствах, которых они не испытывают, и сложностям в поведении, которые их суждения за собой ведут. По отношению к госпоже и мадмозель Сван герцогиня Германская проявила поразившую всех стойкость. Когда графиня Молле и виконтесса де Марсант начали завязывать отношения с госпожой Сван, и проводить к ней множество светских дам. Герцогиня Германская не только осталась неприступной, она сожгла за собой все мосты и постаралась устроить так, чтобы принцесса Германская последовала её примеру. В один из самых напряжённых дней правления кабинета министров Эруье, когда все опасались, что между Францией и Германией начнётся война, мы с графом Добрёты обедали у герцогини Германской, и мне показалось, что она чем-то озабочена. Она неизменно проявляла к политике живой интерес. Вот почему я и решила, что она хочет показать, как она боится войны. Столь же озабоченной, она вышла однажды к столу, отвечала односложно, а кому-то, кто робко задал ей вопрос, что ее так волнует, она с важным видом ответила. «Меня беспокоит Китай». И так, решив самой объяснить, чем вызван ее озабоченный вид, который я приписал боязни объявления войны, Герцогиня германская, сказала графу Дебрюоте, говорят, будто Мария Эйнар хочет создать с Ваном положение в обществе. Завтра утром мне непременно надо будет пойти к Марии Жильбер и попросить ее помочь мне противодействовать этому. Дело Дрейфуса. Очень мило. Но тогда, значит, любой уличной продавщице достаточно будет объявить себя националисткой, а взамен потребовать, чтобы мы ее принимали у себя. Моё удивление было подобно удивлению читателя, который, ища в фигаро на обычном месте последних новостей о русской японской войне, вместо этого натыкается на список лиц, сделавших свадебные подарки под мазоль де Мортемар, так как важность аристократического брака отодвинула в конец газеты сражения на суше и на море. Герцогиня проявляла не только необычайную твёрдость характера, но и удовлетворённость самомнением не упускавшего случая напомнить о себе. «Бабал», — говорила она, — «уверяет, что мы с ним два самых элегантных человека в Париже, потому что только он и я не отвечаем госпоже и мадемуазель Сван на поклон». Бабал положительно утверждает, что первый признак элегантности — это не знаться с госпожой Сван. Герцогиня от души смеялась. Но когда Сван умер, решение не принимать у себя его дочь перестало вызывать у герцогини Германской чувство уделённого ч славия, своей исключительности, обособленности, наслаждение тем, что она имеет право воздвигать на кого-нибудь опалу. Всё, что когда-то так нравилось ей извлекать из своего решения, к чему положила конец исчезновение человека, благодаря которому у неё рождалось опьяняющее ощущение. Ощущение того, что он не сопротивляется, что ему не удается заставить ее отменить свое решение. Потом герцогиня приступила к обнародованию других решений, которые, относясь к живым людям, могли дать ей почувствовать, что она вольна поступать, как ей заблагорассудится. Она не думала о юной сван, но когда при герцогине о ней говорили, у герцогини пробуждалось любопытство, как к новому месту, как чему-то такому, что не будет больше скрывать от неё самой её желание сопротивляться притяжению Свана. Сколько разных чувств может способствовать образованию того единственного, которое невозможно было бы выразить, если бы в этом любопытстве не содержалось чего-то нежного, связанного с именем Свана. Вне всякого сомнения, ведь на всех этажах общественной лестницы светская легкомысленная жизнь парализует чувствительность, лишает власти оживления мертвых. Герцогиня принадлежала к числу тех, кто нуждается в общении с человеком, как истинная представительница рода германтов. Она превосходно умела продлевать это общение, чтобы любить его по-настоящему, а также, что случалось реже, чтобы чуть-чуть ненавидеть. Часто ее хорошее отношение к людям, прерванное при их жизни раздражением, какое вызывали их поступки, возрождалось у нее после их кончины. Ей почти сейчас же хотелось помириться, потому что она представляла их себе весьма туманно, только с их положительными чертами, свободными от страстишек, от мелких претензий, которые огорчали ее, когда эти люди были живы. Несмотря на легкомыслие о герцогине германской, иногда это... Придавало ее поведению что-то благородное, хотя и с изрядной долей низости. Три четверти смертных льстят живым и совершенно забывают усопших. А герцогиня германская часто после кончины тех, с кем она обходилась плохо при их жизни, поступала по отношению к ним так, как им хотелось бы, когда они были живы. Все, кто любил Жильберту немного эгоистичной любовью, могли бы порадоваться изменению в отношении к ней герцогини, Но только они держались того мнения, что Жильберта, высокомерно отвергая после 25-летних унижений попытки герцогини к сближению, могла бы, наконец, за эти удары по самолюбию отомстить. К несчастью, наши душевные движения не всегда соответствуют здравому смыслу. Такой-то после нечаянно вырвавшегося у него ругательства решил, что человек, который был ему дорог, от него отвернулся. А вышло наоборот. Жильберта... Вообще довольно равнодушная к тем, кто был с ней любезен, по-прежнему восхищалась вызывающая герцогиня Германская и постоянно задавала себе вопрос: где кроется причина её поведения? Один раз даже от этого сгорели бы со стыда все, кто питал к ней, один раз даже от этого сгорели бы со стыда все, кто питал к ней хоть немного дружеских чувств. Она решила написать герцогине и спросить, что она имеет против девушки, не причинившей ей никакого зла. В её глазах Германты выросли до таких размеров, какие их благородное происхождение было бы бессильно им придать. Жельберт ставила их выше не только всей знати, но даже всех семист королевской крови. Старые подруги Свана обращали на Жельберту большое внимание. Аристократам стало известно, что она теперь богатая наследница. Начали замечать, как хорошо она воспитана и какой очаровательной женщиной она обещает быть. Вы утверждали, что родственница герцогини Германская, принцесса Ньеврская, не прочь женить на ней своего сына. Герцогиня Германская ненавидела принцессу Ньеврскую, и она всюду стала говорить, что это был бы скандальный брак. Принцесса Ньеврская испугалась и стала уверять, что у нее мыслей таких никогда не было. Как-то после обеда, в хорошую погоду, Герцог Германский собирался в выход вместе с женой. Герцогиня Германская поправила перед зеркалом шляпку. Взгляд её голубых глаз смотрел внутрь неё самой, или окидывал ещё не тронутые сиденой волосы. Камеристка держала перед ней зонтики для защиты от солнца, а госпожа выбирала наиболее удобный. Волны солнечного света вливались в окно, и супруги решили, воспользовавшись погожим днём, поехать с визитом в Сен-Клу. Герцк Германский, уже совершенно готовый в перчатках жемчужно-серого цвета, в цилиндре говорил себе: "Ариана, на самом деле, ещё удивительно хороша. Я нахожу, что она просто очаровательна". Заметив, что его жена в хорошем настроении, он заговорил с ней: "А у меня к вам поручение от госпожи Верле. Она хотела просить вас приехать в понедельник в оперу, но у неё юная сван, поэтому она не осмелилась обратиться к вам с этой просьбой непосредственно и попросила меня позондировать почву. «Я не высказываю никакого мнения, я просто передаю ее просьбу. Мне лично кажется, что мы могли бы...» – пробормотал он. «Он разделял расположение жены к юной Сван, возникло оно у них одновременно. Он знал по себе, что враждебность жены к мадемуазель Сван спала, и что ей интересно было бы с ней познакомиться». Герцогиня германская поправила вуаль и выбрала зонтик. Как вам угодно, мне всё равно. Я не вижу ничего такого, чтобы вам помешало познакомиться с этой девочкой. Вы же знаете, что я никогда ничего не имела против неё. Мне только не хотелось, чтобы все подумали, будто мы принимаем любовниц своих друзей. Вот и всё. И вы были совершенно правы, подхватил Герцог. Вы воплощённая мудрость. А кроме того, вам так хорошо в этой шляпке. Вы очень любезны, сказал герцогиня Германская, улыбаясь и направляясь к выходу. Но прежде чем сесть в карету, она решила кое-что разъяснить герцогу. Теперь многие принимают её мать. Кстати, она не лишена благоразумия, раз она болеет три четверти года. Кажется, девчёрка очень мила. Все знают, что мы очень любим Сванна. Это будет выглядеть естественно. В супруги поехали в Сент-Клу. Через месяц юная Сванн, которая ещё не звалась Форшвиль, обедала у Германтов. Говорили обо всём на свете. В конце обеда Жюльберта робко проговорила: "Я думаю, вы хорошо знали моего отца". "Ну ещё бы", грустно изволилась герцогиня Германская, показывая, что она разделяет горе дочери, и сделанно приподнятым тоном, словно ей хотелось скрыть, что она не вполне уверена в том, что хорошо помнит её отца, заговорила: "Мы все хорошо его знали. Я помню его прекрасно". Она в самом деле могла его помнить. В течение 25 лет он приходил к ней почти ежедневно. Я отлично знаю, какой это был человек. Я вам сейчас скажу, снова заговорила она, словно ей хотелось растолковать девушке, какой у неё был отец, дать ей необходимые разъяснения. Он был близким другом моей бабушки, был очень дружен с моим деверем Паламедом. Он бывал и здесь, даже обедал, желая быть точным до мелочей. Помните, Ариана, какой славный человек был ваш отец в семье? Я ещё раньше приметил его родителей. Какие же они все порядочные люди. Сын были живы, то он не задумываясь порекомендовал бы их в садовники. Вот так-то и других буржуа, либо хваля собеседника или собеседницу ввиду исключения, либо что случа. Так антисемит осыпает данного еврея любезностями, говорит вообще о евреях гадкой Но королева минуты, минуты, в течение которой герцогиня в самом все никак не могла вас отпустить, герцогиня германская была в то же самое время рабыней минуты. Время увлекательной беседы создать герцогине иллюзию, что она исполнена к нему дружеских чувств, и не с печальной улыбкой, на всякий случай ласково посмотрев на Жильберту. На тот случай, если не покажет ей, что ее тут поняли, и что герцогиня останция на сгины дни, если бы по всю глубину своей чувствительности. Герцк германский, по-видимому, считал, что обстоятельства не способствуют откровенности, а быть может, он полагал, что при увеличении этого вообще свойство женщин, тогда как мужчины приувеличивают в другой области, за собой же он оставлял только кухню и вина, так как разбирался в них лучше герцогини. Но только он пришёл к заключению, что хорошо делает что не вносит оживления в этот разговор, хотя и вмешивался в него, следил же он за ним с заметным нетерпением. Приступ чувствительности она со светским легкомыслием прибавила, обращаясь к Жильбертье. Послушальшой друг моего деверя Шарлю. А ещё он был очень дружен с его заноном. Герцогиня преподносила факт знакомства Свана с де Шарлю и с принцем как дело случайном, особые обстоятельства, тогда как Сван был связан со всем этим обществом и вместе с тем, какой был ее отец, определить его и ей одной из характерных черт, при помощи которых, когда хотят объяснить, каким образом люди оказываются связанными с кем-либо, хотя раньше они не были с ними знакомы. Или, чтобы придать своему рассказу больше весу, обычно ссылаются, как на поручителя, на известное лицо. А Жильберта была счастлива тем, что разговор иссякает, Она сама пыталась сменить тему. Она унаследовала от Свана изысканный такт и очаровательные эти качества и попросили ее почаще у них бывать. С пунктуальностью тех, чьей, с которыми им приходилось сталкиваться, а зачастую у одного и того же человека, качество с очаровательной наивностью горожанина, любующегося в деревне, былинкой или напротив, словно рассматривая ее под микроскопом, и без конца комментируя их. Я отвечала на том, что им понравилось в Жильберте. «Вы обратили внимание на ее манеру произносить некоторые слова?» «Точно такая же манера была и у Свана. Я как будто слышала его самого. Вплюдением. Она остроумна, это у нее тоже от отца. По-моему, она даже превзошла историю о морских купаниях. Свану не доставало блеска, а у нее есть он. Я утверждаю, что ему не хватало блеска» произнес герцог германский стонущим голосом, потому что его мучила подагра. Когда герцогу не перед кем было проявить раздражительность, он проявлял ее перед герцогиней. Как почитал, стройте с себя непонятого. Почувствовав расположение к Жильберту, ваш бедный отец, хотя необходимости в этом не было, потому что как раз в это время Форшвиль называл Форшвиля отцом, Очаровывала пожилых дам из высшего света благовоспитанностью, и хороший жал себя с ней безукоризненно, что девочка натура благородная, умеет быть признательной. Высшесть объ мне не принуждённа, заставила и меня признать себя и как-то раз заговорила приный случай, и при ней никто больше не осмеливался упоминать о сване.